Глава пятая. Воскресенье, 16 октября 2016 года. Зои и Тейтум ждали у входа в морг. Судмедэксперт, женщина средних лет по фамилии Террел, не горела желанием проводить вскрытие под пристальными взглядами трех человек. «Как видите, здесь и так толпа народу», — сказала она, указывая на длинные ряды холодильников для тел. Зои решила, что доктор Террел использует эту шутку далеко не впервые. Они с Тейтумом решили скоротать время в кафе неподалеку за завтраком и чтением скупых заметок об убийстве в местной прессе. Вернувшись в морг два часа спустя, обнаружили, что вскрытие еще не закончено. Это дело уже перестало интересовать Зои. Похоже, убийство Кэтрин Лэм рядом с прежним местом обитания Гловера — просто совпадение. У того почерк совсем другой. Он нападал на женщин на улице обычно около водоемов, подальше от людных мест, чтобы не было свидетелей. Последний, на кого Гловер напал в помещении, стала месяц назад Андрея, сестра Зои. Это преступление чуть не оказалось для убийцы фатальным, и, по мнению Зои, вряд ли он снова так поступит. Накрывать тело тоже нетипично для Гловера. Расправившись со своими жертвами, он полностью терял к ним интерес». Зоуи не находила причин, чтобы на этот раз Гловер поступил иначе. На Кэтрин Лэм явно напал некто, кого-то знала. Преступник использовал перчатки, значит, смерть не была несчастным случаем. Изнасилование и убийство входили в его планы. Однако потом он испытал приступ раскаяния и явно растерялся, поэтому наступил в лужу крови и оставил следы. Чтобы заглушить чувство вины, накрыл тело одеялом. Насчет цепочки Зои сомневалась. Возможно, О'Доннелл права, и украшение действительно было на жертве, а убийца не обратил на него внимания. А зачем тогда забирать нижнее белье? Этот вопрос не давал Зои покоя. Тот, кто взял трофей, явно ни о чем не сожалел. Впрочем, неважно. Убийца мог сунуть трусики в карман, когда порвал их. Зои нетерпеливо поглядывала на часы. Драгоценное время таяло. Это расследование может ни к чему не привести. Манкуза, начальница отдела, дала им с Тейтумом 10 дней на расследование дела Гловера в Чикаго, и срок почти истек. Осталось только два дня, и прежде чем сдаться, Зои хотела проверить еще пару зацепок. Каждую минуту, проведенную в ожидании отчета о вскрытии, они могли бы потратить на... Двери морга распахнулись. О'Доннелл пригласила Зои и Тейтума внутрь. Детектив выглядела бледной, хотя, может, всему виной белый цвет флуоресцентных ламп. Когда Зои вошла в зал для вскрытия, у нее перехватило дыхание от характерного запаха. Так пахла смерть, приправленная химикатами. Тело Кэтрин Лэм лежало на столе. Швы на груди и животе складывались в большую букву «уай». Зои впервые видела тело Кэтрин своими глазами. Теперь... Когда она смогла осмотреть следы на шее жертвы, по спине Зои пробежал холодок. У всех жертв рода Гловера были такие же отметины. «Я закончила вскрытие и уже поделилась с детективом О'Доннел некоторыми выводами», — сказала доктор Терл. «Предварительный отчет будет готов завтра, но О'Доннел настояла, чтобы я повторила вам свои заключения». «Спасибо. Мы очень признательны», — поблагодарил Тейтум. Терл коротко кивнула. К моменту поступления тело уже полностью подверглось трупному окоченению. Как правило, это означает, что смерть наступила от 12 до 24 часов до того, хотя в некоторых случаях может быть и меньше, особенно если перед смертью имела место высокая мышечная активность. Например, если жертва сопротивлялась, предположил Тейтум. Именно. Однако я нашла кое-что интересное, изучая трупные пятна. Трупные пятна появляются на коже после смерти из-за того, что кровь в теле оседает. Их вызывает единственная сила, которая продолжает действовать даже после смерти — гравитация. Как и ожидалось, они сосредоточены на левом боку. Террел показала синяки на левой руке и ноге Кэтрин. Впрочем, при ближайшем рассмотрении обнаружились менее выраженные пятна и на правом боку. «Кто-то перевернул ее после смерти», — заключила Зои. «Когда тело нашли, оно лежало на правом боку», — задумалась о Донал. «Полагаю, тело передвигали спустя какое-то время после смерти, когда трупные пятна почти полностью сформировались». «И вы, очевидно, думаете, что это сделал отец», — сказал Тейтум. Зоуи кивнула. Догадка звучала логично. Альберт Лэм нашел тело Кэтрин, и когда, по его же словам, тряс ее за плечи, сам того не заметив, перевернул ее. Если все действительно случилось так, можно вычислить примерное время смерти, поскольку они точно знали, когда мистер Лэм обнаружил убитую. Интересный поворот. Первая заповедь поведения на месте убийства — ничего не трогать, пока полиция все не осмотрит. Тем не менее, в этом случае уточнить время смерти удастся именно потому, что Альберт Лэм передвинул тело дочери. «На самом деле точно определить невозможно», — возразила Терл. «Есть вероятность, что тело лежало на правом боку, спустя несколько часов его перевернули, а потом снова вернули в прежнее положение, когда трупные пятна уже проявились». «Вы можете сказать, сколько часов она пролежала на левом боку?» — спросил Тейтум. «Предположительно, от восьми до десяти часов». Если догадки у Донал верны, Кэттен Лэм убили между одиннадцатью вечера и часом ночи. Также выяснилось, что у жертвы недавно был половой акт. Обнаружены многочисленные садины. Это не обязательно означает, что жертву изнасиловали, но такие травмы вряд ли возможны, когда все происходит по обоюдному согласию. Не говоря уже о разорванной одежде и пропавшем белье. Доктор Террелл стремится к предельной точности, хотя Зои не сомневалась в том, что Кэтрин изнасиловали. На лице, руках, коленях и левой груди обнаружены кровоподтёки. Причиной смерти стало удушение. Следы на горле соответствуют стронгуляционной асфиксии. Они расположены горизонтально. При повешении такое невозможно, а это дает основание предположить, что имела место насильственная смерть. Следы широкие и неглубокие, садин или синяков нет». Вероятно, в роли удавки использовалось нечто широкое и гладкое, вроде ремня или галстука. Зои больше не могла не отмахнуться от этой мысли, не унять колотящееся сердце. Рот-гловер душил своих жертв галстуками. Следы от них в точности подходили под описание Террелл. «Я не нашла на шее жертвы царапин или шрамов, которые указывали бы на то, что во время удушения на ней была цепочка», — добавила доктор Террелл. Не берусь утверждать наверняка, но считаю, что украшения на жертве в момент смерти не было. О, Донал и Зои переглянулись. «Что вы можете сказать о порезах?» — спросил Тейтум. «Прежде всего, это не порезы. И нанесены они не ножом». Террел обошла стол и указала на руку Кэтрин. «Присмотритесь повнимательнее. Вы увидите не одно ранение, а три. Две маленькие колотые раны». И одна большая. Их нанесли иглой. И тут на запястье есть синяки, как будто его сильно стискивали. Видимо, преступник схватил жертву за руку, чтобы ввести иглу. «Ей сделали инъекцию?» — удивился Тейтум. «Без токсикологического анализа точно не скажу, хотя это вероятно. Однако игла очень толстая. Диаметр от полутора миллиметров до 1,8 и Для инъекции обычно берут меньший размер». Такие крупные иглы чаще используют для переливания крови? Честно говоря, я не представляю, зачем нужно было вводить иглу несколько раз. Может, убийца просто ничего не смыслит в медицине? Тейтум насупился. Террелл согласно кивнула. «Похоже на том. Посмотрите сюда. Видите синяк?» Она показала на большой пурпурный кровоподтёк вокруг самой крупной раны. Вероятно, он вызван разрывом кровеносных сосудов во время инъекции». Зои наклонилась, чтобы рассмотреть поближе. Форма и размер кровоподтёка навели ее на другую мысль. «Не слишком ли он велик для следа от иглы?» — задумчиво проговорила Бентли. «Зависит от ситуации. Большая рана указывает на то, что иглой действовали грубо». Террелл объясняла терпеливо, но Зои услышала в ее голосе сомнение. «А если синяк появился, потому что кровь высасывали?» — спросила она. Террел снова оглядела кровопотек. «Полагаю, такое возможно». «Вы думаете, что это засос?» Поразилась детектив Удонал. «Как сказала доктор Террел, игла слишком толстая для инъекции», — заметила Зоуи. «Вероятно, убийца хотел взять у жертвы кровь, чтобы оставить про запас, а когда увидел кровоточащую рану, не удержался». Тейтум, Удонал и Террел — а Столбенев смотрели на Бентли с разной степенью удивления и отвращения во взглядах. Зоуи не удостоила их вниманием. Известные серийные убийцы и сексуальные маньяки часто не гнушались питьём человеческой крови. «Это допущение объясняет количество ран», — Тарелл наконец, обрела дар речи. «Сначала игла дважды угодила в мышцы. С третьей попытки убийца попал в вену, повредив ее по неаккуратности». Может быть, поскольку жертва стала сопротивляться, отдёрнула руку, в результате из раны хлынула кровь. А чтобы получился такой синяк, убийца должен был пить очень жадно». «Это можно как-то подтвердить?» — спросила О'Доннелл. «Я поищу остатки слюны методом флуоресцентной спектроскопии», отозвалась доктор Террелл после секундного раздумья. «Как вы думаете, убийца действовал сознанием дела?» — вновь заговорила Зои. Или просто ткнул иглой туда, где увидел вену? Трудно сказать, потому что жертва, очевидно, сопротивлялась. В этом случае не справилась бы и опытная медсестра. Однако она, вероятно, целилась бы в срединную локтевую вену. Убийца, похоже, видел, как делается забор крови, например, в интернете. При этом вряд ли пробовал самостоятельно попасть в вену и точно этому не обучался. Террел продолжил рассказывать о других мелких деталях, но Зои не стала вслушиваться. Гловер никогда раньше не проявлял интереса крови своих жертв, и уж тем более не пил ее. Как и все ниточки, проверенные Зои и Тейтумом за последнюю неделю, это тоже привело в тупик.